Глава 10. Первое утро на Оре началось с того, что я проспала. Вечером завалилась в постель в маленькой, похожей на солярий каюте, 2х3 м, душ и утилизатор, и проснулась, когда уже было пора собираться на обед. Правда, этот день был свободным, вернее, его дали на акклиматизацию. У большинства участников больших игр часовые пояса не совпадали со временем на космической станции Ора, вращающейся вокруг планеты с таким же названием. Нам с рахей повезло. Разница оказалась всего в 2 циклиний, примерно в 4 часа. Больше всех пострадали семирцы, у которых сейчас должна была быть наичернейшая ночь. Меня ждал целый день отдыха, и я, честно, собиралась ничего не делать. Для начала решила отправиться в столовую позатракать или же пообедать, тут как получится. Помурчившись, натянула выданную нашей команде форму, обтягивающий комбинезон из плотно-черной ткани. с красными полосами в местах соединения швов. Не знаю, за что глубокая мысль посетила дизайнера Нараки, но в нём я чувствовала себя раздетой. Эта штука облегала меня как одним словом облегала. Вчера вечером, по прилёту на Оору, во время торжественного банкета, разбавленного речами организаторов и представлениям участников, я удостоилась множества оценивающих взглядов и даже нескольких недвусмысленных предложений. Не только меня, но и Дэхама это нервировало. Особенно не пришелся ему по душе капитан команды Арана Неймар Син, который положил на меня глаз. Этот самоубийца пришел еще и знакомиться. Ого, со мной. Дайхам такого не потерпел. До драки не дошло, но разговаривали они на повышенных тонах, пока их не разнял кто-то из наставников. Ай, ну и пусть. Собрала волосы в косу, взглянула в зеркало. Блондинка блондинкой, глаза синие, лицо довольное. Нет, не из-за повышенного внимания мужской половины участников. В гробу видела это внимание. После того, как осознала, что надо мной больше не висит дамоклов меч смертного приговора, я почувствовала себя живой. Всё, буквально, в буквальном смысле этого слова, всё стало другим. Ярким, запоминающимся, словно до этого на рахе я не жила, а существовала. Иные запахи, вкусы, цвета, даже летний ветер, что ласкал кожу, делал это по-особому. Ты изменилась. «Помню», — сказала Райни, когда вернулась после выходных. «Похоже, последние два дня прошли хорошо». «Неплохо», — ответила ей. «Дайхам?» «Нет», — улыбнувшись, ответила ей. «Он здесь ни при чем». «Мой родной отец. Мы встретились перед отлетом, но на этот раз с ножом она людей не бросалась. Поговорили на нейтральные темы, затем он пожелал удачи на играх и подарил браслет. «Угу, красивый такой, со встроенным квантовым передатчиком». Навише разработка галактики теперь валялась на дне сумки, хотя Ранер попросил браслет не снимать и активировать при малейшем намёке на опасность. Место проведения игр держалось в секрете, охрана её тоже не смогла взять, в чемоданы они не влезли. В общем, пообещала носить, но собиралась надеть перед самой высадкой на планету. Хотя, что если меня решит сожрать хищная фауна Оры, Ранеру всё равно не успеть. Тайса, кстати, тоже подарила оберег с цепочку с парящей птицей с символом арана, который одела мне на шею. Я рассказала Гилорам о родном отце, чем повергла приёмных родителей в замешательство. Тайца распереживалась. Лайм нахмурился и замкнулся в себе, но после того, как я попросила разрешения носить старую фамилию и жить с ними до окончания лётной школы, сказав, что люблю и всегда буду их любить, они успокоились. Странная девочка Маша, которая коллекционирует родственников. Затем была сложная неделя в лётной школе, которую я закончила в втором рейтинге. Параллельно сдала на вышибал экзамен по вождению, и всё это на фоне ежедневных тренировок с командой. Наставники пытались в нас впихнуть необъятное, так что приползая в комнату после учебного дня, я чуть ли не замертво падала на кровать, а эта необъятная продолжала бурлить в голове, трансформируясь в странные сны. Да и Хаму тоже пришлось не просто. Его курс гоняли на учебные вылеты, так что я почти его не видела. только на командных занятиях. После ночного разговора и скачки на Татараподах я честно пыталась относиться к нему как к хорошему знакомому. Отвечала дружелюбно, но на близкий контакт не шла. Его это определенно не устраивало, и он продолжал добиваться моего внимания, ничуть не снижая интенсивность ухаживаний. Наконец летную школу распустили на короткие каникулы в честь вознесения одного из темных богов. Мы же отправлялись на игры. Тайса и Лайм отвезли меня в космопорт, где командую наставника аторов Ахрада. Дожидался частный лайнер и пара кораблей сопровождения. Я попрощалась с приёмными родителями, но подниматься по пассажирскому трапу не спешила. Стояла и смотрела на огромное здание космопорта с плоскими чашами для посадочных полос. Вспоминала, как несколько месяцев назад прилетела сюда на восходе Арана. Всё было по-другому: скованной за спиной руки, охрана и жёлтый тюремный челнок. Тогда, помню, мечтала стать свободной и вдохнуть в воздух Ракхи. Ну что ж, мечты сбывались, и я чувствовала себя счастливой. Стояла и смотрела, как один за другим заходили на посадку корабли. Маленькие и юркие, частные, большие пассажирские лайнеры, грузовые коровы размером чуть ли не со всю полосу. Еще одна мечта, к которой я шла настойчиво, веря, что обязательно исполнится. «Красиво», — сказала подошедшему Дайхаму. Он замер у трапа, повернулся к серо-розовому небу и посмотрел, перевёл взгляд на меня. На рахе самая красивая это ты, сказал он, как всегда, придя к неправильному выводу. Майри, поедем со мной на райские острова или же на Балеру после игр. Ты и я на двое суток. Обещаю, не трону тебя и пальцем. С ума сошёл, ответила ему. Знаю, согласился он. Ты главная и единственная причина моего помешательства. Я постоянно вспоминаю Миртар. В тот раз ты была такой близкой, мягкой. Сейчас же постоянно меня отталкиваешь. Что мне сделать, чтобы ты обратила на меня внимание? «Отпусти меня», — попросила его. «Не надо ничего делать. Я не готова к отношениям, и ты тут ни при чем. Все, чего я хочу, — это летать, стать капитаном». «Ты будешь», — пообещал он. «Ты обязательно будешь летать. Темные боги милосердны. А еще, клянусь, ты будешь моей». что бы это мне не стоило. Вот и поговорили. Ясное дело, он меня не отпустит. Я знала историю его отца. 2 года. 2 года по земным меркам он преследовал, заваливая подарками ту, которую любил, пока она наконец не сдалась. А что ей ещё оставалось делать? Знак постоянства в моём мире тоже выглядел как младший из семьи Дехемов. Неплохо, кстати, выглядел. Девушки в людной школе постоянно на него западали. Слишком уж хорош был собой капитан славы Раххи, усиленно делавший вид, что мы пара. Так и заявил Неймару, капитану команды Небо Арана. Попробовал прилюдно меня обнять, но я не далась. Ушла бродить по огромной космической станции, размерами не уступавшей Гидее, пока не уткнулась носом в смотровой иллюминатор на гостевой палубе на третьем уровне. Из него на меня смотрели звёзды. Миллиарды триллионов звёзд, складывающиеся в неизвестной галактике, от которых отделял безликий холод вакуума. Где-то там, очень далеко, я чувствовала был дом предков Касанов, чья кровь также текла в моих венах. В космосе, на Оре, это притяжение было таким сильным, что казалось, я знала, где находится эта звезда, вокруг которой вращалась единственная планета. Может быть, если бы вышла в надпространство, не додумала Теххом повсюду меня искал, но я не хотела его видеть. Сбежала в свою каюту и завалилась спать. На следующий день на выходе столкнулась с Неймаром. Нос к носу, вернее, чуть была не уткнулась в синий комбинезон с нашивкой в виде той самой птицы, что подарила мне Тайса, символа свободы, парения и изначального гена, которым мы обладали. А, а что ты здесь делаешь? подозрительно спросила капитана команды конкурента Во избежании конфликтов участников расселили в разных концах станции. Мне досталось каюта в женском крыле, далеко от своих, потому что среди приехавших на большие игры я была единственной представительницей слабого пола. Хотя слабый пол это гнилые доски, а я могу врезать так, что мало не покажется. Иду в столовую, сообщил Неймар, ничуть не взмутившись из-за моего тона. Через женское крыло? Вообще-то мужчинам вход разрешён. Не то, что в общежитии элитного училища, но всё же дорога в столовую пролегала через другие сектора. Да, пойдём провожу. Улыбнулся, да так, что моё сердце дрогнуло, хотя я и собиралась устроить допрос с пристрастием. На секундочку только дрогнуло, затем быстро пришло в себя. А ведь хорош с собой. В империи, слышала, считали чуть ли не несовершенной расой. Не сказать, чтобы я сильно разбиралась в мужской красоте, но в его облике не нашла ни единого изъяна. Выше меня на голову, не такой здоровенный, как Дайхом, но отлично сложу. Черноволос, смугл, кареглаз, с отличной белозубой улыбкой. Непослушная чёлка спадала на мальчишеское лицо, заставляя Немара время от времени отбрасывать волосы назад. Такая причёска не понравилась бы адрем-наставникам на Раххи, но, по-видимому, на Аранне школьные правила были менее консервативными. Как долго ты меня ждал? спросил у Немара, на что тот пожал плечами. Ладно, пойдём, если не шутишь. Ясное дело, подкараулил, но вместо того, чтобы возмутиться, отправилась с ним в столовую, с удивлением осознавая, что капитан команды конкурентов мне очень даже нравился. Так почему ты выбрала Ракху? спросил он, пропуская меня в распахнувшиеся прозрачные двери скоростной лифт, на котором я уже вчера прокатилась. Отснила безумную скорость, с которой поднимался и спускался, открывая обзор на многочисленные уровни гигантской космической станции. Здесь занимались исследованиями Орры, планеты-двойника Раххи, отстающей от неё по эволюционной шкале примерно на 200 миллионов циклов. Для участников игры это означало тропический климат, гигантские папоротники на единственном континенте и не менее крупных рептилий. Родители получили работу в центральной лаборатории, и я не захотела с ними расставаться. А что не так с Раххой? Я чувствую в тебе нашу кровь, Лубну Саон, прислонился спиной к бортику. Оглядел меня от макушки до кончиков сапог, наверное, на предмет оценки развитлённой кровеносной системы. Мне жаль, что ты не учишься в Рахи. Ракха не самое правильное место. Ничего подобного, возразила ему, почувствовав внезапный приступ патриотизма. Лётная школа Ракхи одна из лучших в империи. Видя, поняв, что на эту тему разговаривать я не собираюсь, произнёс: "Значит, стрелок в славе Ракхи". Да, хороший стрелок, нормальный. Из тех, в кого попала, никто ещё не смог пожаловаться. На Ярмара сххотался, оценив шутку. Лифт тем временем спустился на второй уровень, и мы постранились, пропуская работников станции в синих комбинезонах. Наконец вышли на уровень, где располагалась столовая с банкетным залом, больше похожим на дворец съездов, болтая о всякой ерунде. Наверное, без Неямара я бы заблудилась, вернее, шла бы по указателям. Теперь, довер... доверившись ему, наслаждалась беседой. Вот что значит чувствовать кровь соотечественников. С ним было легко и свободно, словно мы были дальние родственники, встретившиеся после длинной разлуки. Он в шутливой форме рассказывал, как его команда готовилась к большим играм. Шутки шутками, но Аран постоянно выигрывал. Но на этот раз мы собирались подпортить им статистику. Я твёрдо намеревался набрать рекордные баллы на стрельбище, затем поразить истребители учёных вагаров в учебном бою. Дайхам, наш капитан. Ну, Дайхам это Дайхам. Лучший на курсе, удостоившийся поздравления в самом имперском надзоре. Каттен, умник с пятого курса командно-инженерного факультета, с ежиком черных волос и странным взглядом не менее черный глаз, напоминал мне безумного ученого в молодости. Кстати, Каттен уже получил приглашение в имперское конструкторское бюро. Вместо космоса его ждала научная работа, чтобы такие, как я, смогли водить более совершенные корабли. Светловолосый второй пилот Леви Майер, считавший меня слабым звеном. По мне, слабым заменом в команде был именно он, хотя, если выполнить то, что требует капитан... Тут меня задели плечом, вырываясь с задумчивости. Оказалось, я налетела на маленького чернявого мужчину, нависающие кустистые брови, борода, нос куличком, красные губы среди зарослей волос. Брусив в мою сторону проклятие, он посоветовал держать глаза раскрытыми. «Извините», — пробормотала я, но он уже пошел дальше. Я оглянулась, потому что где-то его уже видела. Широкоплечий, крепкий, на толстых коротких ногах, внушительные ботинки на платформе, вовсе не делавшие его выше. Одет в униформу техника, видимо, почувствовал, что на него смотрят, и обернулся. И тут, и тут я его узнала. Тот самый карлик с овощной базы, один из Артава. Кажется, его звали Альрус. Но что он здесь делает? Догнать и казнить? Деловито поинтересовался Неймар. наверна оценившему возрасти, наверное, оценившему растееный вид или заставить извиниться. Не надо, растельна произнесла я. Просто я с ним уже встречалась. И он меня не узнал. Неудивительно, наверное, видел лишь мельком, когда я улетала на подстреленном флайере. Техник, пояснила Ранец, из компании по обслуживанию пищевых аппаратов. Благодаря им мы с тобой славно пообедаем. Какие планы на оставшийся день? Может, сходим в видеозал? или бассейн? Ответить не успела, потому что по станции разнёсся тревожный сигнал. Голос, усиленный динамиками, приказал всем членам команд незамедлительно явиться к первому старт-мангару на нулевом уровне в секторе 2. Что это значит? испуганно спросил у Неймара, перекрикивая завывание сирены, одновременно пытаясь понять, что к чему может привести появление Артаба на космической станции. Выходило, ничего хорошего не выходило. Твой обед откладывается, поморщился капитан. Прилетели дорогие гости. Скорее всего, какая-нибудь шишка из высшего света. Перейдя на бег, мы свернули к лифтам. Тревожные предчувствия подкатывали внутри, но у них был для этого повод. Наконец, запыхавшись, прибежали к ангару. Народу была тьма. Почти все команды в сборе. Моя не исключение. Трое и Слава Ракхи рассматривали через сверхплотное термонепроницаемое стекло, как заходил на посадку огромный черный лайнер с имперской символикой на боку. Дайхэм нас заметил. взыркнул недовольно на Неймара, отправившегося к своей команде. Правда, перед этим капитан Небарана успел поймать и сжигать на прощание мою руку. "Эй, мы так не договаривались". От сверлящего взгляда сына советника сдавило живот, заскребло в горле. "Это что за ерунда? Что со мной происходит? А что с ним?" Казалось, я каким-то образом чувствовала, что ощущал Дайхом. Наконец догадалась. Он меня ревновал. И ещё как. В Майри Дайхом шагнул ко мне. Доброе утро всем. Поздоровалась с командой. Мне ещё ревности не хватало для полного счастья. Я немного проспала. Выдержала испытующий взгляд Айхама. Да, проспала. Причём проспала одна, а свои дурацкие мысли отчётливо написаны на лице. Пусть держит при себе. Майри опять начал Дайхам, от его напряжённого голоса по телу врос сыпную разбежались мурашки. Неймар встретил меня около лифтов, вздохнув признался ему Наверное, я всё же слабый пол, и мне стало его жаль. Думаю, нас посетил сам император, произнёс Катэн, кивнув на блестящий, словно лакированный чёрный лайнер с красными треугольниками герба империи, совершивший посадку в огромном ангаре. "Да", сказал Дайхом, посмотрел на меня виновато, словно извиняясь за те хлопоты, что пришли ему в голову. "Это его корабль". И тут, тут всё встало на свои места. К чёрту Дайхома с его ревностью. Император прилетел на Ору Именно из-за этого место проведения игр держали в таком секрете. Альрус, техник компании полуфабрикаты Гектора, он ведь не просто так здесь пищевые аппараты чинит. Артап каким-то образом узнал, скорее всего, подсказал вышестоящий спонсор из клана Штормового ветра, что Ору посетит император. Возможно, Альрус прибыл не один, а с группой единомышленников. Зачем? Всё просто. Они хотят убить императора. На счету Артаба серия чудовищных взрывов, а значит, каким-то образом протащили на станцию бомбу, способную уничтожить всех и вся. Но тогда, выходит, она могла взорваться в любую секунду, уничтожив вместе с императором сотни людей, участники, наставники, персонал, ученые, охрана, все-все. «Рихар!» – испуганно произнесла я, поворачиваясь к сыну советника. «О боги!» Наш капитан взглянул на меня с изумлением. «Могу представить!» Впервый раз добровольно назвала его по имени. Нам срочно нужно поговорить, пробормотала я, удостоверившись, что парни из команды не смотрят в нашу сторону. И я узнала кое-что важное, вернее, одного человека, и он не хороший человек. Угу, ядовитая редиска. Но, может быть, мне всё показалось? Может быть, всё это выдумки, и Алярус простой добропорядочный техник в компании по производству полуфабрикатов. А рассказать Дайха ему не успела, потому что нас погнали в стартовый ангар встречать утра по императора Сатхи первого, захотевшего лично поприветствовать участников больших игр. Как ни пыталась себя убедить, в такое совпадение поверить не удалось. Нам определённо надо поговорить, ведь каждый шаг, каждый вздох, каждый удар сердца мог оказаться последним. В прошлый раз террорист-смертник взорвал корабль императора на подлёте к Раххе. Что они задумали на этот раз? Если решили войти в историю, их не остановит то, что вокруг полно людей. Думай, Маша, куда они могут заложить бомбу? Да куда угодно. Чем плохо стартовый ангар? Взрыв реактора одного из кораблей в замкнутом пространстве очень, очень плохо. Майри напомнила себе Дейхам: "Что это за челадек? Что случилось? Ещё как случилось?" Мысли скакали мячиками в голове, созвучно тяжёлым ударам множества сапог по сверхпрочному покрытию пола. Нас подгонял гул соз динамиков. Скорее, скорее. У ланира уже выстрелился почётный караул. Собралось руководство Оры, наставники команд и даже распорядитель игр, мерзкий ракханин с змеиной внешностью, щеголявший в чёрно-золотой мантии высшего адера. Дожидались только участников. На станции Бомба, сказала Дайхаму. Я не сошла с ума, и не надо на меня так смотреть. С чего ты взяла? спокойно спросил он. У меня же, несмотря на то, что бег – привычная стихия, дыхание прерывалось от волнения. Помнишь тот раз, когда меня похитили? Я не все рассказала. Знаю, раскаиваюсь, исправлюсь. Сейчас не время для объяснений. Похититель был из-за ртаба. Шок – это по-нашему. Обычно невозмутимый капитан Слава Раких споткнулся, запутавшись в своих сапогах. Я сдержала нервный смешок. Надо же, как его проняло. Я так долго ползала по вентиляции, пока наконец не услышала то, что не предназначалось для чужих ушей. Катан, бегущий сбоку от меня, тоже заинтересовался. Они хотят войти в историю, повторить то, что сделали их отцы. Скорее всего, очередное покушение на императора. В тот раз я никому не сказала. «Угу, только деду, а тут...» Несколько цикл лет назад по дороге в столовую столкнулась с одним из них. «Думаю...» Дайхом выругался, не дослушав, что я думаю. Кажется, ему и так стало ясно. Кто еще в курсе? Никто, только ты и Каттен. Черт, если они решили взорвать бомбу как раз во время торжественной встречи, нам уже никто не поможет. — Ты мне веришь? — повернулась к сыну советника. — Верю, — отозвался Дайхом напряженным голосом. — Я тоже верю, — сказал Каттен. Взъерушил на бегу черный ежик волос. — Где ты встретила человека из Артаба? Он шёл из столовой, в форме техника пищевой компании. Послушайте, то место, откуда я сбежала, там были машины компании по производству полуфабрикатов. Техники прибыли только этим утром, произнёс Катен. Я знаю, взломал сеть, следил за кораблями. Ну, тренировался перед играми. Значит, этот тип шёл из столовой. Там ещё вход в банкетный зал, дальше ничего, тупик. Если собирался подложить бомбу, столовая не подойдёт. «Что императору делать в месте, где обедает персонал?» «А если в стартовом ангаре?» – произнесла я, озвучив свой страх. «Не думаю», – отозвался Акатен. «Скорее банкетный зал, если император торжественный ужин в честь вознесения бога Тахира», – согласился с ним Дайхом. «Этим вечером, канун праздника, император обязательно будет присутствовать. Речь. Каждый цикл он произносит речь. Темный Тахир покровительствует императорской семье». закодированная, но прямая трансляция, добавил Катэн. Через 5 гравитационных спутников до Самарахьи. Во время неё бух, красиво. Чёрта с два, это красиво, огрызнулась я. Придурки с Артаба говорили, что их запомнят. Их запомнят, заверил меня Дайхам. Если взорвать императора в прямом эфире, их запомнят на многие поколения вперёд. Бомба может быть в пищевом аппарате, добавила я. У него был не только доступ, но и отличный повод. Ясное дело, наше логическое заключение основывалось лишь на домыслах. Полный швах. Но если это правда, я перевладыхани. Если правда, у нас есть ещё время всё исправить. Добежали почти не запыхавшись. Команды строились в зависимости от полученного на вчерашней жеребьёвке номера. Слова Рахли получилось шестой, и мы заняли место в середине очереди, как раз за спинами личной охраны императора. Здоровинных ребят, закованных в броню с ног до головы. Вернее, реграны императора. элитная гвардия, место которой передавалось по наследству от отца к сыну. Дайхам попытался пробиться к наставнику команды, но его не пустили. Слушать тоже не стали, потому что раздался голос распорядителя. «На колени!» — возвестил мерзкий тип голосом драматического актера. «Склонитесь же перед императором Садхи Первым, сильнейшим из сильнейших, неизменным, вечно живущим воплощением бога Тахира». Меня пробирал нервный смех. Но я опустила голову, бухнулась на колено, последовав примеру Дайхамы. Почувствовала его руку пожатия. У сына советника была твёрдая, сильная рука, а ещё я была ему благодарна, ему и Катану, принявшему мои слова на веру без сомнения в моей адекватности. Зато леви фыркнул мне в ухо, что напряжение игры плохо сказывается на слабой женской психике. Захотела ему заехать, но подумала, что в ответ мне заедет один из киборгов в чёрной броне с красными треугольниками и императорского герба на плече. Наконец люк распахнулся. Вернее, со стороны это выглядело словно на гладком блестящем боку корабля образовалась дыра, из которой выдвинулся трап и показалась фигура в чёрном. Угу. Тот самый, что неизменный и вечноживущий. Сейчас как рванёт, и никакой титул не спасёт. Распорядитель зашипел на меня, приказывая склониться, не шевелиться и не дышать, пока не разрешит император. Это он, конечно, многого захотел. Склониться-то я склонилась, но при этом продолжала разглядывать садхи. К тому же было на что посмотреть. До этого я видела его в сети, на новостных каналах. Каждое появление императора на публике вызывало массовую истерию этой самой публики. Показательную или нет, сложно сказать, но от его вида меня пробрала дрожь. Высокая фигура, затянутая в чёрную мантию, возле ног которой вились три чёрных регана. Хорошие такие собачки, как раз в любимый цвет Сатхипирова. Лица его не рассмотрела, не положено. Не показывали императоры свои лица простым обывателям. Голову украшала чёрно-красная корона, переходящая в блестящую маску, оставлявшую на виду лишь род и квадратный подбородок. Корону венчала оскалившаяся глава рептилии. Досмотреть не дали. По взгляду распорядителя поняла, что меня ждет воспитательное знакомство с Жезлом. Уставилась в пол. Вернее, на ботинке стоящего передо мной киборга. Хорошие такие ботиночки, сорок пятого размера. Не выдержала. Опять взглянула. Император уже спустился по трапу и шел вдоль молчаливых, преданно замерзших рядов. Вернее, казалось, плыл в неестественной тишине, вдоль шеринга разучившийся дышать, превратившийся в изваяние, в коленопреклоненной позе. жестом поприветствовала руководители Оры, поднял руку, благословляя Адеров наставников, отправился дальше, осматривая участников, приближаясь к нашей команде. Я затаила дыхание, понимая, что он, а ведь он самый могущественный человек в этой части галактики, державший в подчинении 70 секторов империи, несметное количество населённых и обитаемых планет, из циклов в цикл захватывая всё новое. Высок, резок в движениях, широк в плечах, Длинные пальцы унижены чёрными кольцами. Сатхи первый величественным жестом протянул руку для поцелую подпослушному распорядителю, словно истинное воплощение вечноживущего Тахира. Сила истекло на ожидание. Плевать чьё воплощение, да хоть чёрта лысова. Это не означало, что он должен погибнуть приговорённый сектой фанатиков за одного унесся с собой в могилу окружающих. Каждая секунда промедления показного или не наигранного ороболепия приближала нас к гибели. Когда император дошёл до команды, подскочила на ноги, понимая, что нарушаю все заветы не только распорядителя, но и отца. Того, кто учил Машу Громову не высовываться, а она оказалась такой дурой. Не я поднялась первая, да и хам дёрнулся раньше. За ним Катен, мой император, воскликнул сын советника: "Это заговор, вам грозит опасность". Раньше, чем ему заехала прикладом ближайший кипер, до того, как мы полегли под выстрелами охранников, я крикнула: "Бомба! Наоре бомба. По толпе встречающих пробежал нерный и изумлённый шепоток, но встать никто не решился. Я уже приготовилась к смертной казни за неподобающее поведение из-за нацеленных лазерных пистолетов как: "Остановитесь". Холодный голос вестника наступающего апокалипсиса, обезличенный, торжественный, одно лишь интонацией вызывающий гипнотическое желание остановиться, затем поклониться, после чего его все бухнутся в ноги тому, перед кем расступилась охрана. Он шёл к нам, а я я подняла голову и посмотрела на императора. Сквозь прорези чёрной маски на меня смотрели подведённые тушью чёрные глаза. От изучающего взгляда бросила в дрожь. Чёрт, опустила взгляд, уставилась на ритуальный кинжал в золотых ножнах, украшенный красными драгоценными камнями, а рядом с которым висел совсем не ритуальный лазерный пистолет. "Слушаю, дитя моё. Император я знала молод, чуть мало ожидай хама." какое ещё дитя мы думаем на вас готовится покушение мой император ответил за меня дайхам потому что близость к садхи первому лишила меня голоса попробовала что-то сказать но вышло лишь сепение артаб наконец выдавила из себя понимая что этим может быть подписываю себе смертельный приговор и это слово словно волшебный вихрь закрутило завертело разметало нас с командой по станции меня утащили адры в чёрных мантиях Затем были циклинии допросов, вернее расспросов, в маленькой каюте с видом на противоположную дверь, которую я провела с адрами из охраны императора. При этом я чувствовала себя обреченной смертницей, потому что ракханы держались подчеркнуто вежливо. Рассказала о побеге с заброшенной базы, назвала имена. Дословно, несколько раз передала содержание прослушанной беседы, а вот подлинное происхождение Тоддена скрыла. Ещё умолчала о спонсоре штормового клана, решив не забивать адрем голову. Она и так у них слишком вытянутая и слегка приплюснутая. Лучше пусть бомбу ищут. К тому же, кто мог дать гарантию, что сидящий напротив усталый пожилой наставник не из клана предателя, остальных сдала с петрохами. Алису нашли сразу, слишком он фактурен. По памяти нарисовала Ольриха, признала, что там были и другие, но я их не запомнила. рассказала о полуфабрикатах, машинах и собственных подозрениях. Допрос продолжался, вопросы становились сложнее. Почему не пошла к ищейкам и не рассказала о Артабе? Потому что я ведь жизнь спасала дяденьке и девичью честь. Когда спасла, остальное стало неважным. Да, потом вспомнила. Пыталась найти в сети слово Артаб, но ведь оно засекречено. Затем от кого-то, не помню, услышала об этой террористической операции. Не помню и всё. Когда увидела бородатого карлика на Оре, картинка сложилась. Моя версия была шита белыми нитками, но я стояла на своём. Затем мне принесли напиться, и я почему-то заснула. Это был странный сон. В нём опять задавали те же самые вопросы, и я уже рассказывала всё от начала до конца. Про додо надзорка, про штормовой ветер, после чего меня оставили в покое. А бомбу-то нашли? спросила у одного из чёрных, когда проснулась. Нашли. Причём там, где мы думали. в пищевом аппарате рядом с банкетным залом. Подробности рассказал Дайхен. Пришёл, сел рядом, попросил охрану оставить нас одних. "Я арестована?" "Нет", сказал он. "Но для твоей безопасности, пока проводятся обыски и дознание, будет лучше, если ты побудешь здесь. Недолго, Майри". Взял меня за руку. Я хотела вырваться, но не смогла, вернее, не стала. Чувствовала себя разряженным аккумулятором, который чихнул, сделал два оборота и сдался. Вернее, сдох. — Да, пусть держит. — Хочешь, останусь с тобой? — Нет, — сказала ему. — Не надо. Не проняло. Руку он не отпустил. Их взяли, Майри. Карлика и товарища, которого ты нарисовала. Сто процентное совпадение. Прибыли на ауру под видом техников. Пока не ясно, где и каким образом раздобыли информацию о месте проведения игр. Мне было ясно, но я молчала. С ними прилетело еще двое. Но ты не должна волноваться. их скоро найдут, в ссоре не выбраться. Конечно, обречённа отозвалась я не выбраться. Хотелось спать и плакать, а ещё домой и к маме. Отличный извняет член команды Словараки. Дайхом сказал, что лайнер Императора срочно отведён на безопасное расстояние и вернётся на станцию, как только поймают террористов. Это означало, что завтрашние игры никто не отменял. Ту бомбу обезвредили, очень мощная майри, будь ближе к реакторам и взорвись. Мы все, вся Орра, отправились бы к темным богам. Каждый к своему, усмехнувшись, спросила у него. Темных богов в империи было много, никакого монотеизма. Причем характер у большей части от рождения был отвратительным. К нему прилагалось запутанное семейное положение, неразборчивые кровосмесительные связи вкупе с многочисленными отпрысками. «Куда бы ты ни отправилась, в этом мире или за его пределом, мы пройдем этот путь вместе», – неожиданно заявил Дайхам. Я закрыла глаза, почувствовав себя жутко уставшей. Опять он за свое. Сидела и ждала. Долго, пока наконец не распахнулась дверь и в нее не ввалилось двое черных в сопровождении киборгов. «Император желает видеть кадета Гиллар», возвестил один из черных. Я поняла, что заговорщиков нашли, после чего император счел Ору безопасной и вернулся. Дайхан собирался было пойти со мной, но его остановили. «Одну», внушительно добавил Адер, Кажется, правая рука начальника охраны Орры. К добру или к худу? Но я только что удостоилась чести, тфу ты, приглашения на аудиенцию к могущественному воплощению бога Тахиры и, ну и так далее. Останься у меня силы, удивилась бы, поразилась или стала переживать. А так безучастно кивнула, поднимаясь на ноги. Майри Дайхам тоже выглядел растерянным. Всё будет хорошо, пообещал мне. Я ему не поверила. Но послушно проследовала за охраной тем самым путём, что несколько часов назад через стартовый отгар к огромному космическому лайнеру, затем по трапу в распахнутый люк. Затем дожидалась аудиенции в личных покоях императора, вернее в гостиной. В ней было аскетично, вернее лаконично. Всё в черно-красных тонах, картины на стенах, выгравированные на древнем языке рахов надписи, посвящённые богу Тахиру и его многочисленной семье, виртуальное оружие Низкий стол рядом с остро травым экраном с видом на священный источник на рахке, место, куда несякаемым потоком шли паломники. Несколько кресел, казавшиеся излишне простыми, но я понимала, в изящной простоте линий притаилось совершенство. "Жди здесь", приказал один из чёрных. Я замерла, уставилась в пол, покрытый кроваво-красным ковром, дожидаясь появления фигуры в чёрном одеянии с маской на голове. Хороший такой коврик у императора. И если прикажет расстрелять, два киборга у двери пытались слиться с укружавшейся действительностью. Никаких тебе пятен крови. Тут послышались шаги. Сердце, усталое идти гучебившееся всю дорогу до лайнера, застучало так, словно я вышла на финишные метры стаметровки. Переборка въехала в стену и в гостиную ворвалось двое игранов. Молчаливо, словно гончие смерти, кинулись ко мне, обнюхали, порыкивая, тыкаясь в руки мокрыми носами. Я стояла, стараясь не дёргаться. Страшно не было, просто не по себе. Рассматривала собачек, чем-то похожих на ротвейлеров, только массивнее и выше в холке, да и оскала не добродушного. И чуть не прозевала момент, когда в комнате появился мужчина. Молодой, в простой чёрной одежде: штаны и туника, тяжёлые начищенные до блеска сапоги, высокого роста, крепкого телосложения. Никакой маски, украшений или ритуального макияжа. Правильные черты лица, хищный нос, высокий лоб, массивная челюсть, сжатые губы, бриды, вытянутый череп, холодный, вернее, замораживающий взгляд чёрных глаз. Шёл ко мне уверенно, чеканный шаг. Я склонила голову, судорожно размышляя, что теперь делать: поклониться или упасть на колени? А может, требовалось растянуться на полу, а затем целовать блестящий начищенный сапог? Не учили меня правилам поведения в присутствии императора. Никто и подумать не мог. что встречу с ним один на один. Всё же бухнулась на колено, склонила голову, не понимая, куда деть руки. У корабля, когда встречали императора, они сами как-то сложились, а теперь встань, раздался резкий голос. Да, мой император, пробормотала в ответ. Пыталась подняться, но не смогла, покачнулась, понимая, что меня не держат ноги. Накатила вязкая противная слабость. Это что ещё такое? Я не испытывала особого пиетета к сильнейшим мира сего. Признавала власть, но близость к императору действовала на меня гипнотически. Первое объяснение, пришедшее в голову, память предков, настолько плотно засевшая в генах, что заглушала голос разума. Наконец встала. "Майри Ранер", произнёс император. Я замерла под изучающим взглядом чёрных глаз. Ясное дело, знал кто я. Как он мог не знать? "Я подписывал помилование для тебя, твоей матери и сестры. Помню, размышлял" Не станет ли это ошибкой?» «Вы не прогадали, мой император», — ответила ему. Потупилась, понимая, что смотреть императору в глаза не стоит. «Кажется, не положено, да и собственной реакцией я опасалась. Мало ли потянет на патриотические подвиги. Ну, гимн исполнить или все же поцеловать черный блестящий сапог». «Ты поддерживаешь связь с сопротивлением?» Вопрос, словно выстрел в сердце, застал меня врасплох. «Нет». «Почему?» — Адмирал Танис хотел, чтобы я убила своего отца, — ответила честно. — Я выбрала отца. Все же подняла голову и встретилась с ним взглядом. Император склонил голову, рассматривая меня. От черноты его глаз стало не по себе. — Ты спасла много жизней, Майя Ранер, и послужила на славу империи, как верное ее дитя. С твоей помощью мы подобрались к Ортабу ближе, чем когда-либо. Он взял паузу, давая мне время осознать услышанное. — Я знаю твою историю. Знаю, что была осуждена, но выкуเปна и бежала. Теперь желаю, чтобы ты получила заслуженную награду и познала истинную благодарность императора. Что ты хочешь, Майри Ронэр? Я потупила взгляд. Мне ничего не надо. Ваших слов и похвалы достаточно. Я мне от него ничего не надо. Подумай ещё раз, Майри Ронэр. Сделай правильный выбор. Никто не отказывается от милости императора, если он желает кого-то наградить. — Я хочу, — наконец решилась. Вернее, у меня есть одно желание, чтобы с сопротивления сняли обвинение в том, что они не совершали. Гибель старого императора, взрывы и террористические акты. То, что сделал Артап, но долгие циклы приписывалось свободным звездам. Кажется, я выбрала неправильный подарок, потому что император застыл. — Почему ты просишь меня об этом? — Я молю лишь о справедливости, мой император. Ответом служило долгое молчание. Выбери то, что нужно именно тебе, Майри Ранер, наконец произнёс он. У меня всё есть, призналась ему. Я я счастлива в том месте, где нахожусь. Всё, о чём я мечтаю, учиться, стать капитаном и водить космические корабли. После того, как с меня сняли обвинения, мечта стала достижимой. Я благодарна вам, мой император. Я подумаю о твоей просьбе, Майри Ранер. Наконец сказал Сатхи: "Знай, если останешься верна империи, она не забудет о тебе. Теперь возвращайся к команде. Завтра не посрамите честь Раххи". Он улыбнулся, вернее, слабая улыбка мерла в попытке тронуть его губы. "Мы сделаем всё, чтобы победить, мой император". "Знаю, поэтому я определился в своих предпочтениях". Со второго раза ему удалось улыбнуться, и он улыбка сделала его моложе. дохнула жизнь в застывшей черте лица. Надеюсь увидеть вашу команду первыми в бункере, но на этот раз ваш император будет целью номер 1, Мари Ранер сообщил он. Опять улыбнулся, словно забавляясь моей растерянностью. Эти игры важны для империи. Видеозапись будет смонтирована, и её увидят миллиарды людей на планетах трёх кругов. Моему народу нужен заряд патриотизма в сложные времена. Я растерялась. Становиться звездой видеоэкрана не входило в мои планы, но как можно отказать императору, если за нас всё давно решено? Да, мой император. Ты свободна, Майри Ранер. Аудиенция закончилась. Я, так и не поцеловав чужой сапог, не чувствуя под собой ног, покинула корабль. У трапа меня встретили дайхом с ребятами. Распрашивать не стали, наверное, оценив мой бледный вид. Потащили в столовую, ведь за весь день я не съела ни кусочка. По дороге размышляла, рассказали про императора и запись. Решила, что я сообщу Дайхому, но позже, позже. Язык заплетался, примерно так же, как и ноги. Парни усадили меня за столик, принесли еды. Отгородили от повышенного внимания не только остальных команд, но и от начальства космической станции, жаждущего со мной пообщаться. Дайхом, словно личный пресс-секретарь, отодвинул это мероприятие на более подходящее время. Завтра, заявил он, после игр. Пока ела, к нашему столику попытался прорваться Неймар, но чуть не получил травму челюсти от соприкосновения с тяжёлым кулаком капитана. Мне мне было всё равно, потому что очистив тарелку, стала засыпать за столом. Синяя поверхность подноса выглядела так убаюкивающе. Да их он попытался отнести меня в каюту, но я сказала, что он дурак, и пошла сама. Дошла, закрыла дверь, с трудом стянула с себя одежду и упала на кровать. Сразу же провалившись в чёрная ночь тамироснаведений, в котором пребывала, пока под утро не очнулась от странной мысли. А, а с чего все решили, что бомба на уре одна? Хотела обдумать её всесторонне, но рассудила, что адры за охраны умнее меня. Повернулась на другой бок, понимая, что надо выспаться, ведь утром начинались игры.